Глава двадцатая. Лабаталла. Около недели у нас заняли приготовления. г л а в н о й п р о б л е м о й я видел не умение людей обращаться с пушками, так что пришлось преподать несколько уроков, передавая все, что мне удалось почерпнуть из рассказов английского канонира. Но теория мало что значит без практики, а потому одну из пушек мы оставили возле якорной стоянки и превратили в учебное пособие. Я даже разрешил каждому расчету сделать по несколько настоящих выстрелов с полным зарядом и ядрами, но все равно это были не п у ш к а р и а лишь зверобои и туземцы приорудиях. Они неплохо справлялись с первым выстрелом, но потом медлили с перезарядкой, боясь сделать фатальную ошибку и потерять ногу, а то и голову. Ну, уж я постарался напустить страху, пересказывая истории мистера Слейтера. Я опасался, что во время боя у нас будет только один прицельный залп. Яшка нервничал по другой причине. Ему не нравилась якорная стоянка. То, что мы считали удобной бухточкой, представляло собой обычный изгиб берега. Он немного прикрывал корабль с севера и востока, но был открыт всем прочим ветрам. Любой шторм или короткий шквал мог выбросить корабль на камни или угнать в открытое море. Но нормальной бухты в этом районе все равно не имелось, поэтому Яшка подгонял людей, и те упражнялись от рассвета и до заката. Остальные пушки мы переправили с помощью баркаса. Березину говорил яшку прихватить его с собой в два приема к Золотым воротам. Четыре штуки установили на старой батарее возле Северного мыса, а еще три перегнали на Алькатрас Тропинину. Тот радовался орудием, словно ребенок. Вот это дело! восклицал он, поглаживая чугунные бока. Вот теперь они попляшут у нас. Мне тоже нашлась работа. Целый день ушел на подготовку звукового письма для Анчу. Сперва нужно было составить емкую и понятную фразу, но это оказалось лишь половиной дела. Битых три часа ушло на с о б с т в е н н о запись. Местный парнишка, которого наши уже прозвали скороходом, сидел напротив меня и внимательно слушая, пытался повторить фразу: «Будет бой, выпускай скотину». «Будет бой, выпускай скотину». Наконец стало выходить вполне сносно, и я отстал от него. За сутки до начала с р а ж е н и я с к о р о х о д переправился на южный берег и успешно добрался до деревни. Из л ё ш к и н о Вологова я наблюдал, как он явился утром в испанский лагерь и сразу же был помещен к остальным, то ли аманатам, то ли послушникам. Я видел и реакцию Анчо. Он выслушал парня и точно почувствовал, что за ним следят, повернул голову к острову и медленно кивнул. Битва началась по плану, но проходила спонтанно без какого-либо централизованного руководства. Мы, конечно, заранее составили примерный график, но скоординировать выступления на столь протяженном театре без средств связи было невозможно. Поэтому наши командиры и капитаны сами решали, когда и куда им выступать. Они лишь придерживались общей стратегии и задачи, а она заключалась в том, чтобы напугать испанцев, заставить их отступить на кораблях, но налегке. Мы хотели прибрать к рукам все их сельское хозяйство, а заодно и прочие припасы. Первым выступил отряд Ворозугина. Ночью он высадился в т ы л у испанцев в том месте, откуда мы раньше делали беспокоящие набеги. На этот раз, устроив ночной налет, наши не отступили, а дождались утра и встретили патрульную группу испанцев залпом из мушкетов почти в упор. По первым докладам противник потерял убитыми офицера и солдата, одну сбежавшую и одну убитую лошадь. После чего люди в а р з у г и н а встали в жесткую оборону с задачей отрезать испанцев от сухопутной дороги, не давая им организованно отойти с полуострова. Первые жертвы и возня в тылу разозлили испанцев. д о г а д ы в а я с ь что мы используем для переброски и снабжения десанта лодки, они отправили первооткрыватель на юг залива, чтобы в свой черед отрезать наш отряд от внешней поддержки. В то же время их городок готовился к круговой обороне. Навал ставили фальконеты, порох убирали в погреба и прикрывали насыпями. Монахи спрятались в распадке между холмами, туда же оттащили часть вещей. Нападение однако не последовало. Варзугин сам готовился к обороне и наступать не пытался. Он с парнями устраивал завалы, где мог, создавал дополнительные рубежи обороны на случай вынужденного отхода. В этот момент испанскому начальству, видимо, донесли, что какой-то торговый корабль, и явно не принадлежащий подданным его католического величества, плавает напротив входа в пролив, словно у себя дома. В стане противника возникло замешательство. Несколько офицеров под прикрытием небольшого отряда отправились на морской берег и вернулись через час сильно встревоженными. Наш голиот выглядел мирно, обычный промысловый корабль, лишённый тяжелого вооружения, легкая добыча для любого европейца, прошедшего жестокую школу карибских и средиземноморских стычек. Опасность, которую он представлял, заключалась в другом: во-первых, корабль мог отправиться за помощью к соотечественникам. Испанские командиры не знали, как далеко отсюда находится наша база и могли опасаться быстрого подкрепления. Во-вторых, галиот мог высадить еще один десант в тылу, тем самым осложнив положение городка. А в-третьих, он мог доставить нам боеприпасы, в том числе и тот самый порох, которого так не хватало испанцам. Ничего удивительного, что они решили корабль захватить. Эту миссию возложили на флагман. Корабль быстро приготовили к походу, и он отчалил от пристани. Противный в е с т о в ы й ветер дул с моря, а течение, которое могло вынести корабль из залива, у самого берега отсутствовало. Оно набирало силу лишь ближе к алькатрасу или даже за ним. Поэтому пакетбот сначала пошел по ветру на восток, выбираясь на глубину, и только тогда, заложив большую дугу, лег на обратный курс. Но теперь его путь пролегал в каких-то двух сотнях метров от алькатраса. Наконец т р о п е н и н дождался своего звездного часа. Ради этого единственного залпа он все затеял, строил тайные укрытия, позиции и прятался от глаз испанцев, лишь бы подпустить их поближе на выстрел картечи. И хотя теперь кроме фальконетов у т р о п и н и н а были настоящие пушки, он и их зарядил к а р т е ч ь ю для первого выстрела. Меня на острове к тому времени уже не было. Я наблюдал за баталией из своего убежища на северном мысе, но вполне представлял, как вскипает лёшки на кровь. По сути, это была его первая битва с европейцами, с конкурентами за священную американскую землицу. Кроме того, это была его первая морская битва, а у вскормленного на пиратской романтике парусной эпохи т р о п и н и н а давно чесались руки поднести к запальному отверстию фитиль. Три орудия, два фальконета и с д ю ж и н у мушкетов изрыгнули дым и огонь. Это выглядело, конечно, жалкой карикатурой на настоящий пушечный залп. На европейском театре такая стрельба вызвала бы только смех, но на диких берегах Америки она превратилась в эпическое морское сражение. Все же картечь великое дело. Картечь царица полей. Даже после изобретения пулеметов она оставалась надежным средством массового убийства. На флагман о а б р у ш и л с я целый дождь из свинцовых пуль и железной нарезки, которую т р о п и н и н наготовил из обломков корабельных изделий. Поток с шелестом пронесся над палубой, впиваясь в доски, разрывая паруса, веревки, плот. ь Открытие огня стало полной неожиданностью для противника, и около дюжины человек повалились на палубу убитыми или ранеными. Флагман получил небольшие повреждения. Несколько веревок оборвались, г р о т р е й в встал почти вертикально, парус схлопнулся, словно попавший в завихрение парашют. Артиллерия правого борта оказалась не готова и молниеносного ответа не последовало. Наши неопытные п у ш к а р и даже успели повторно зарядить орудия, поэтому следующие залпы прозвучали почти одновременно. У сооружения, возведенного т р о п и н и н ы м с легендарной крепостью и тюрьмой, было общим только название. Ядра скакали по острову как бильярдные шары от удара неумелой или нетрезвой рукой, и только траншеи доскладки ландшафта позволили защитникам уцелеть. Одну из наших пушек задела ядром, ее развернула, а лафет развалился на куски, но прислуга не пострадала. Началась хаотичная перестрелка, и в ней выстрелы из мушкетов наносили врагу куда больше урон, чем редкая теперь картечь или ядра. Туземная гвардия упражнялась в стрельбе не один год, и вражеским матросам с солдатами приходилось искать укрытия, несмотря на окрики офицеров. Незнакомок с огнестрельным оружием индейцев такая Канада н о привела бы в трепет, пусть и ненадолго. Наших зверобоев она заставила бы бросить все дела и навалиться на врага всем миром. Но испанцев стрельбой не удивишь, а дисциплину они чтили. Капитан Флагмана быстро оценил обстановку, посчитал соотношение стволов и калибров, а затем принял решение продолжить движение к морю, предоставив разбираться с неожиданной засадой сухопутным с о р о д и ч е м Уже через несколько минут корабль вышел из-под удара, сильное течение подхватило его и повлекло к океану. Более не подвергаясь риску, матросы бросились л а т а т ь изодранные снасти. Если они думали, что вышли из боя, то поспешили, потому что при проходе через золотые ворота неожиданно для них ожила северная батарея. Вместо деревянных макетов на ней уже стояли полноценные, хотя и относительно слабенькие шестифунтовые орудия. Ни один выстрел не пропал даром. Два ядра врезались в борт почти у самой палубы, одно отрекошетило от воды и ударило чуть выше ватерлинии. Ущерб от трех попаданий вышел небольшим, а пакетбот был все же военным кораблем и с отдельными пробоинами мог легко справиться. Зато четвертый выстрел попал в корму и на время вывел из строя руль. Испанцы не ожидали удара от давно уничтоженной крепости, тем более удара столь мощного. Флагман ответил бортовым залпом, но поскольку как раз начал рыскать, то его ядра вреда нашим парням не причинили. Зато они сделали это за испанцев. При заряжании кто-то допустил ошибку, скорее всего не пробанил как следует ствол. Одно из о р у д и й выстрелило в своих, а стоящий рядом бочонок с порохом взорвался. Кажется, были погибшие и раненые. Взрыв вызвал с умятицу, пальба прекратилась, что дало возможность кораблю проследовать дальше. б о ц м а н отправлял команды на заделку пробоин, несколько матросов обвязались веревками и свесились за кормой, пытаясь что-то исправить, но не успели. Киль п а к е т б о т а коснулся отмели или камня, корабль р а з в е р н у л о и он намертво встал в ста футах от берега, чуть подрагивая от набегающей воды. Теперь положение изменилось кардинально. Корабль стрелять не мог, его борт был обращен к батареи под неудобным углом, а вот батарея могла стрелять точно в тире. Поэтому, как только наши парни оправились от взрыва пушки, они принялись добивать корабль. До прилива, который мог бы снять пакетбот с м е л и оставалось еще пару часов, и времени на то, чтобы превратить его в руины, у пушкарей хватало с избытком. Тем временем на алькатрасе положение тоже изменилось. После ухода корабля Лёшка перенес огонь на лагерь. Морские лафеты не предназначались для стрельбы с большим углом возвышения, а п о л о г и м огнем до городка было не добить. Поэтому Лёшка заранее соорудил что-то вроде пандуса из земли и камней. На весной огонь не был точен, но этого и не требовалось. Ядра просто падали то тут, то там, заставляя обитателей лагеря нервничать. Обстрелы начавшиеся суматоха послужили сигналом для а н ч о К этому времени он уже заслужил доверие испанцев и мог свободно передвигаться по городку. Так что едва начали падать ядра, он обрезал п р и в и з и у коров и кос, а потом незаметно снял часть плетня с загона для свиней, бросив им поднос горсть желудей или каких-то орехов. Он насыпал добавку уже за выходом. Хрюшки быстро покинули узилище и р а з б р е л и с ь сперва по прилегающим к лагерю посадкам, а затем и по всему полуострову. К сожалению, лошади все оказались пределе, а валы чем-то напугали мухоморчика, и он решил оставить их в покое. Зато успешно проломил заднюю стену барака, где держали местных индейцев. Испанцы не заметили диверсии, им было не до зверей. Сперва они решили открыть ответный огонь, выставили свои фунтовые пушечки и попытались добить до алькатраса. В принципе я д р ы ш к и долетали до острова, но уже на излете. Они даже не закапывались в грунт, а скатывались по склону и падали в воду или застревали среди камней. Бесполезную стрельбу прекратили, как только на арене появился их главный начальник – могучий мужчина седоватой бородкой в черном камзоле с золотым шитьем, в шляпе с перьями. На боку его висела длинная шпага, вместо коротких но тяжелых клинков, которыми пользовались простые солдаты. Он быстро навел порядок в нарастающем хаосе, сформировал несколько отрядов, распределил их по лодкам. Лодок у испанцев было много: три шлюпки и два больших баркаса. Начальник задействовал их все. Кроме того, он приказал поставить на баркасы бесполезные на дальней дистанции фальконеты. Все приказы исполнялись быстро и четко, как будто седовласый мужчина только и занимался тем, что штурмовал острова. Не успели наши п у ш к а р и перезарядить орудия, как первая лодка уже отошла от берега. Не иначе как генерал, пробормотал я. Ситуация становилась опасной. При таком раскладе шансов отбить атаку у защитников было немного. Рассредоточившись, испанцы могли высадиться в нескольких местах сразу. Попасть же в мелкие подвижные цели на подходе наши неопытные канониры вряд ли могли. Да и пушки были ограничены позициями. А испанцы тоже ждать не будут. Ударят по нашим с баркасов картечью и пока те будут прятаться по щелям, в ы с а д я т десант. На суше же победители определят численность и у м е н и е а и то и другое было на стороне испанских солдат. Назревала резня, что совсем не вдохновляло меня. Положение спас о к у н е в который вовремя понял опасность и вывел из бухты Анисима. Старому Голиоту отводилась в генеральных планах роль резерва, подразумевая, что возможно придется спасать тонущих моряков или перебрасывать войска с берега на берег. Поэтому на корабле был лишь один единственный фальконет, снятый яшкой со своего Кирила. Против канонерок даже он помог бы мало, но вид надвигающегося корабля, стреляющего из носового орудия, заставил испанцев отступить. Они не могли знать, что пушечка была единственная. Триумф ветерана длился, однако, недолго. В дело вступил наш старый знакомый Хуан де Орвай. Кто-то из испанцев успел передать на Эль Дискувидор приказ, или капитан сам отслеживал ситуацию и был уполномочен принимать решения. Так или иначе, пакетбот добавил парусов и направился на выручку десанту. Поддержать высадку на Алькатрас первооткрыватель не успел, десант уже отступил, но зато он смог атаковать а н и с и м а Силы примерно равных по размеру судов были несопоставимы. Единственный фальконет против бортового залпа из одиннадцати стволов, шесть из которых имели средний калибр. Оба корабля понемногу сносило течение в сторону пролива, так что я смог все разглядеть подробно. о к у н е в попытался уйти, но галиот не обладал скоростью и маневренностью пакетбота. Анисим рванул обратно на север, но испанец довольно быстро смог обойти его со стороны ветра и навязать бой. Хотя правильнее это было бы назвать избиением. о к у н е в использовал картечьи, мушкетную стрельбу, чтобы повредить паруса и т я к е л а ж противника, отогнать прислугу от пушек. Но т щ е т н о Анисим получал в борт я д р о з а я дром, пока густые облака порохового дыма не скрыли его от противника. К этому времени его корма оказалась полностью разворочена, руль не слушался, корабль потерял г р о т мачту, а вместе с ней ход. От немедленного уничтожения его спасло только то, что капитан п е р в о о т к р ы в а т е л я увидел свой флагман сидящим на мели и методично обстреливаемым нашей батареей. Не стал добивать Анисима, предоставив его собственной судьбе. Он лишь дал напоследок залп и помчался на выручку товарищу. Эльди Скубридор разнес в клочья нашу батарею, причем сделал это походя двумя с л а ж е н н ы м и залпами. Хуан де Орвай показал, что значит профессиональный военный против едва обученных зверобоев и индейцев. Несмотря на ускоренный курс подготовки, наши парни так и не научились хранить порох подальше от пушек. Допускали и другие серьезные ошибки, так что большая часть потерь стала следствием неумения. Позиции батареи на короткое время превратились в настоящий ад, и вскоре все было кончено. Ответным огнем они даже не поцарапали краску на борту консорта. Флагман с другой стороны для сражения был явно потерян. п е р в о о т к р ы в а т е л ю удалось довольно быстро стащить его с камней, но жуткое переплетение т а к е л а ж а и Рангоута походило на разбитый рояль. к о р м а представляла собой кучку палочек для игры в микадо, а в многочисленные пробоины заливалась вода. Команда поставила весло вместо руля и с большим трудом управляла судном. Вернуться в залив ему было сложно, а идти в открытом море опасно. Получив несколько ядер под ватерлинию, Анисим тонул. На корабле не было помп или каких-то иных приспособлений. Команда по старинке вычерпывала воду кожаными ведрами, которые передавали вверх по цепочке. Это было медленно, тяжело, а море ничуть не уставало и постепенно о д е р ж и в а л о вверх. В конце концов команда сдалась, перестала черпать воду и озаботилась собственным спасением. На они сами имелась четырехвесельная шлюпка и несколько пустых бочек, связанных на манер плота. Их аккуратно переместили за борт. В шлюпку переправили троих раненых, опустили фальконет и убитого моряка. Корабль погружался без крена всем корпусом, не имеющие препятствий в виде переборок или груза вода заполняла его равномерно. Как только Анисим начал тонуть, я бросился к лодке и принялся бешено грести к кораблю. Мне пришлось идти против течения, которое хотя и ослабло, все же отбирало лишние минуты. Но оно же несло тонущий голиот мне навстречу. Я быстро устал, но многолетние тренировки и работа по снабжению колонии припасами сделали свое дело. Мне удалось добраться до Анисима раньше, чем он пошел к дну. Поскольку грести пришлось спиной вперед, я постоянно оглядывался и наблюдал за гибелью корабля не в процессе, а словно на серии фотографических отпечатков. Вот тяжело дышит Березин, д е р ж а с ь одной рукой за ванты, другой за поясницу. Вот мрачное лицо о к у н е в а Вот озираются матросы, которые готовят шлюпку и прикидывают, в какую сторону ловчее будет грести. Я испугался, как бы Окуни в п о д о б н о легендарным капитанам не решил отправиться на дно вместе с кораблем. Похоже, подобная мысль пришла в голову не только мне. Два матроса постоянно вертелись возле капитана, а когда я приглашающе махнул рукой, взяли его под локти и пересадили в лодку. Сами они спустились туда же, а пятым к нашей компании прибился березин. Матросов я сразу посадил на весло и указал на алькатрас, хотя до моего убежища было бы ближе. Но кажется, пришло время и самому п о н ю х а т ь пороху. Во всяком случае, у нас есть преимущество, сказал я, отталкиваясь от почти затонувшего корабля. Окунив не отреагировал, он смотрел только на умирающий голиот. Какое? – спросил Березин. У испанцев уже начался декабрь, а у нас только ноябрь в разгаре. Все, кроме капитана, посмотрели на меня как на идиота, борясь с желанием постучать полбу. Капитан же не реагировал ни на что. В ноябре вода не такая холодная, добавил я, но увидев, что до них не доходит, пояснил. Это была шутка, просто у нас с испанцами разный календарь. м у д р е ь только и сказал Березин. Прочие спасенные даже не улыбнулись. Все мы смотрели на тонущий корабль. В какой-то момент его палуба сравнялась с уровнем моря и застыла в таком положении. Казалось, дальнейшего погружения не будет. Плавучесть древесины уравновесила ее тяжесть. Но вот шальная волна перехлестнула через борт, и судно устремилось в Пучину. Впрочем, настоящей Пучины тут не оказалось. Мель мягко приняла корпус, который опустился ровно на киль. Над поверхностью осталось торчать только уцелевшая форстенга с небольшой марсовой площадкой, словно вешка, поставленная для о с т е р е ж е н и я м о р е х о в После этого мы гребли еще около часа и в конце концов выбрались на Алькатрас, где присоединились к его защитникам.